довольно крепкую подпольную силу. «Нет, Харрис?» «Э, мистер», — Штирлиц улыбнулся Джакуэру, «могу я просить вас составить нам компанию? Я угощаю. Я буду рассказывать этим английским журналистам кое-что про гитлеровского генерала Геллена и про его тайную сеть, про Ато Скорцени, который руководит своим пауком из американского лагеря для пленных. Я намерен передать журналистам материалы о нацистах, которые живут Совершенно свободны в испании Португалии, здесь, в Парагвайе, в Германии, Австрии, возле Ватикана, с именами, паролями и явками. «Право, не отказывайтесь, старина!» — он снова улыбнулся Джекуэру. «Это необходимо знать каждому, кто искренне намерен задушить всех гитлеровцев на земле». «Вы напрасно сказали все то, что сказали». «Накайр» положил перед собой на стол крепкие кулаки. «Вы оскорбили меня, Пол, сделав это, видимо, в запальчивости. У вас нет никаких данных, чтобы обвинять меня в сговоре с нацией. Я понимаю, что вы переживаете сейчас, но это плохой тон. Незаслуженно оскорблять тех, кто помогал вам, чем мог». «Ты грязный нацистский наймит», повторил Роумен. «Ты засосан Геленом, У тебя на шесть следы от его засосов, тварь. Ты думаешь, если я рухнул, то ты еще больше возвысишься? Нет, Маккайр. Когда выйдет газета с рассказом о том, что ты есть на самом деле, тебе не отмыться. Ты будешь ходить, как обоср клоун на вернисаже предателей. Мы живем в демократическом обществе, Пол. Не надо меня пугать разоблачениями в прессе. За клевету придется отвечать не вам, а несчастному журналисту. Вы погубили трех наших парней в Германии, заставив их взорваться на мине. Не надо губить других. Научитесь проигрывать. Меня давно научили этому ремеслу. Меня этому красиво научили сначала нации, а потом ты. Помимо прессы есть Сенат, И есть комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Пусть они попробуют ответить, что занимается только паршивыми интеллигентами, которые сочиняют песенки, вроде Эйслера. Я скажу все. Не им, так другим. Но это будет не журналист. Это буду я, сотрудник разведки Соединенных Штатов Роумен. Бывший сотрудник Государственного департамента пол. Вы же написали заявление, и мы удовлетворили вашу просьбу. Вы измотаны, вы на грани истерического срыва. Зачем нам быть черствыми по отношению к тому, кто так мужественно воевал? Вы уволены, Пол. Уволены по вашей просьбе. Роумен с трудом удержался, чтобы не броситься на Маккайра. Он побьет меня, он сильнее, жалобно, как в детстве, подумал он. Поднявшись, он спросил, — Хочешь я харпну тебе в морду? — Если ты на это способен, — лицо Маккайра вдруг сделалось белым, — тогда я ничем не смогу помочь, когда дело по обвинению в убийстве Грегори Спарком и Кристиной Роумен, португальского подданного в прошлом гражданина Германии Фрица Продля, уйдет в федеральный суд. «Там ведь было три свидетеля не правда ли твоя жена лангер и ригельд иди проспись роумен вон отсюда в пансионате роман тупо уставился на телеграмму которую ему протянул портье. срочно позвони похищены мальчики Кристо!» роман римнулся в свой номер перескакивая через три ступени Лифта не мог дождаться. Скорее бы бросить вещи в чемодан и на аэродром. Господи, какой ужас! Они ударили по самому больному, что станет с Элизабет. Она же умрет. У нее разорвется сердце. Что делать? Боже всемилостивый, помоги, надоунь!» Телефонный звонок прозвучал так неожиданно, что Роумен выронил из рук чемодан. «Это Кристо», — подумал он. «Дети нашлись. Все в порядке, слава Богу». «Мистер роман добрый день. Полагаю, вы меня узнали». Я в тебе и на том свете узнал, подумал Роман. Ты это горазд, профессионал со страдающими глазами. Я вас узнал. Вы уже в курсе? Да.